К Новому году всё-таки подморозило и снег слегка припорошил затвердевшую грязь. Газификация сюда так и не добралась, поэтому над домами поднимался из труб белый дым. Люди готовились к празднику, жарили и запекали мясо у кого оно было, варили овощи. Проходя по улице мимо дворов, можно было по запаху определить, кто что готовит. Только самогоном нигде не пахло, хотя наверняка он и был в каждом доме. Спиртным запаслись заранее. Вера Петровна сделала жаркое из свинины, нажарила картошки, нарезала сало и ливерную колбасу, достала из погреба квашеную капусту и помидоров и даже выставила привезённую из города бутылку коньяку. Сестра Галина с Володей принесли холодец, салат оливье, запечённого кролика, мочёных яблок, самогон и две бутылки шампанского. Стол получился царским. Гаврош ходил вокруг и глотал слюни. Такое изобилие видеть ему приходилось нечасто, а может и вообще никогда. Особенно привлекали коньяки и шампанское. В Яблоневке их не пили, только рассказывали какие-то великолепные напитки. Здесь ходу был самогон. Гаврошу не нравилась его обжигающая крепость и быстро наваливающаяся после половины стакана вялость. Да и портвейн Три семёрки, который пил Никитос со своей кодлой, был не вкусный, хотя придавал смелости и уверенности в себе. Коньяк же, судя по отзывам, имел прекрасный вкус и тонкий запах, а шампанское и вовсе было напитком богов. Гаврош мечтал попробовать эти божественные нектары, а поскольку первоначально они собирались встречать Новый год с школьной компанией, то уже подготовился к этому. Поехал в климовку, купил и коньяк, и шампанское, и занёс к Нинке Кузнецову, с которой и собирались веселиться, ибо её родители собирались ехать к приятелям в Тиходонск. Дома оказался её отец, Дородный, вальяжный Иван Петрович зашел пообедать. Он доброжелательно поговорил с подростком, как и положено говорить начальству с народом. Об учебе, о планах на жизнь, о родителях. Улыбнулся, пожал руку на прощание, но Гаврош подслушал, как он сказал вышедшей проводить дочери. — Ты что, лучше кавалера не могла выбрать? Он же свинарь, от него свиньями пахнет. Габрошин не подал виду, что слышал этот разговор, да и вернувшаяся Нинка держалась, как ни в чём не бывало. Но мысль поцеловать её исчезла сама собой. А вдруг она тоже унюхает запах свиней? Встреча оказалась комканой, он обвёл спертно и ушёл. Другие участники тоже приносили выпивку и закуску, возбуждённо предвкушая приближающуюся вечеринку, обсуждали программу развлечений, загадки, конкурсы, игры, но за неделю до Нового года всё рухнуло. Иван Петрович объявил дочери, что планы изменились. Они с женой остаются дома, хотя молодёжь может праздновать вместе с ними. Однако праздновать под присмотром предков никому не хотелось, а искать новое место было уже поздно. Да и вряд ли во всей Яблоневке могла найтись подходящая свободная квартира или дом. Компания распалась, принесённые продукты и спиртное разобрали обратно, только Гаврош за своими напитками богов не пошёл. Он подозревал, что Иван Петрович отменил вечеринку из-за него, а раз так, то пусть хоть Нинка попробует коньяк и шампанское. Хотя уж кто-кто, а дочь председателя сельсовета наверняка их пробовала. Но неважно, тут дело принципа. И вот, хотя первоначальные замыслы осуществить не удалось, на изобильном столе в небогатой хатинке Гавринах словно по волшебству оказались и заветные напитки. Это несколько подсластило горькую пилюлю. Наконец все усели за стол. Отец и дядя Вова торопились. Нужно было еще успеть проводить старый год, а потом неспешно и весело встретить новый. «Как встретишь год, так его и проведешь. Многозначительно, как будто он лично открыл эту истину, повторил дядя Вова, разливая в рюмки коньяк. Так что пора начинать, а то встретим трезвыми и голодными». Тетя Галя скептически покрутила в пальцах 50-граммовую рюмку, сморщилась. «Да что ж тут пить?» У меня дупло в зубе больше этого напёрстка. Каньяк стаканами не бухают, для этого самогон есть, урезонил её супруг. И ты, Серёга, выпей, для здоровья полезно. Конечно, выпью, с обидным согласился Гаврош. Он верил, что от коньяка будет такая же польза, как от парного молока или крови. Впрочем, молоко он не пил, несмотря на пользу, просто не нравилось и всё. Ну, будем Красноречиво произнёс первый тост дядя Вова. Все опрокинули рюмки, прислушались к себе, переглянулись. Тётя Галя скривилась. Тлопами пахнет, а больше ничего и не поняла. Маленькие глазки почти утонули в покрасневших щеках. Точно как свинья, подумал Гавроша. Почти все на свиней похожи, кроме родителей Нимки. Он тоже был разочарован никакого великолепного вкуса, да и запах самый обыкновенный, только обжигает меньше, чем самогон. Рюмки отставили. Взрослым досталось по полстакана, говрошу уже не наливали. Закусывали оливье, соленьями, ливерной колбасой и салом. Потом обменялись впечатлениями. "Ну, Верка, пахнет клопами", допытывалась Галина. "Да вроде пахнет", соглашалась мать. "Слабый, пьёшь как пиво", высказался отец. И рунда на постном масле подвёл итог дядя Боба. Сажись в одном, незачем коньяк покупать, лучше самогон пить, и дешевле, и привычней, и до самой души пробирает. Потом попробовали шампанское под холодец и мачёные яблоки. Шипучее вино закончилось быстро и тоже не вызамело успехов в компании. Гаврош со взрослыми согласился, обычная газировка, а разговоров-то. После разминки перешли на самогон, а поскольку 70-градусный первач требовал серьёзной закуски, то набросились на горячее: кролика и жаркое. До Нового года оставался ещё час, а все уже были хмельными, сытыми и разгречёнными. Веселье набирало обороты. Если верить приметам, голодный, трезвый и скучный год никому из присутствующих не грозил. Разве ж то говрошу? Подросток, хотя насытился и захмелел, но настроение было плохим. Он пересел на диван и наблюдал за взрослыми со стороны. Показывали какую-то музыкальную передачу, а дядя Вова, обняв отца за плечи и перекрикивая телевизор, кричал, «Надо совместное хозяйство вести! Мы знаешь, как развернемся, и никакие рэкетиры нам не страшные будут!» «Да слышали уже эту песню!» — смеясь ответил Степан Федорович. «Ты каждый раз поешь одно и то же. О делах потом поговорим, по-трезвому!» Гаврош перестал их слушать. Все время вспоминалась Нинта Кузнецова. Как было бы весело в компании с ней! А вдруг? Неожиданная мысль заставила его подскочить. Вдруг одноклассники просто избавились от него, а сами веселятся, как и собирались. Он подошел к столу, налил полстакана самогона, залпом выпил, при горшни захватил квашеную капусту, отправил в рот и снова плюхнулся на диван. А если взять и заявиться туда? Да еще с ружьем. Посмотреть в глаза этим предателям. Стрелки приближались к двенадцати. Взрослые притихли и со стаканами на изготовку зачарованно слушали поздравление главного начальника. Для Гавроша, впрочем, он был таким же мужиком, как и тот, что недавно под релаксирующую музыку гипнотизировал мать тету чагарю. Только от того зрители ждали потемнения седых волос и излечения болячек. От этого вообще непонятно чего. Хотя говорил он так же убедительно. «Мы располагаем поистине уникальными возможностями, большим, богатейшим интеллектуальным и трудовым потенциалом, огромными природными ресурсами. Используя их, мы можем и должны в 1990 году переломить ситуацию к лучшему. Но для этого надо всем нам хорошо, на совесть поработать». Гавроша начала клонить в сон. Он с трудом поднимал слипшиеся веки, стараясь не уснуть до боя курантов, но сон взял своё. Он поднялся с дивана, перешёл в другую комнату и не раздеваясь плюхнулся на родительскую кровать. Какой смысл ждать, всё равно Новый год наступит, встретим мы его или нет? Его отсутствие никто и не заметил. С Новым годом донеслось сквозь сгущающийся в сознании туман. Послышался звон стаканов, под этот звон gavrush и уснул. Проснулся он от шума и гама. Кричали люди, визжали свиньи, будто их резали. Темноту за окном разрывали вспышки света. За столом уже никого не было, только тарелки с остатками пищи, перевёрнутые бутылка, залившая скатерть самогоном. Натянув сапоги и накинув телогрейку, Гаврош выбежал во двор. Новый котух был охвачен пламенем. Отец с дядей Вовой вытаскивали обезумевших от жара и дыма свиней, а мать с сестрой таскали вёдра от колодца и поливали тех и других водой. От крытки с улицы и со стороны огорода уже бежали соседи с вёдрами. Трещали сухие доски, стрелял шифер, гудело пламя, летели искры, верещали свини, перекрикивались короткими фразами люди. От зарева было светло, как днём. Сергей бросился помогать отцу, но мать преградила дорогу: "Стой, сейчас рухнет". Мужчины вытащили за передние ноги небольшого подсвинка, и в это время крыша обрушилась внутрь объятых пламенем стен. Фонтан искр взметнулся вверх, виск свиней стих. На минуты затихли и люди, с ужасом и растерянностью глядя на происходящее. Через минуту попытки тушить пожар продолжились, но это было уже бесполезно. Когда рассвело, отец подсчитал потерян. Спасти удалось лишь половину поголовья. Сильно обожженных завели в загон, чтобы забить, пока не сдохли, А стены их загнали в старый котух, где теперь даже желудю было негде упасть. Ну, вовка, говоришь, как Новый год встретишь, так и его и проведёшь? зло спросил Степан Фёдорович. Он еле держался на ногах, тело грейка было прожжено в нескольких местах, лицо испачкано копотью, руки обожжены. Но «Ну, спасибо тебе, свояк, на каркал. Да ты что, Стёпа? Я-то тут причём? обиженно воскликнул тот. Он выглядел не лучше, чем хозяин, и чувствовалось, что беспочвенное обвинение сильно его задело. Эту поговорку все знают и каждый Новый год повторяют. Тут же совсем другое имеется в виду, а не это. Он обвёл рукой пожарище. Лучше подумай, кто действительно в этом виноват. Степан Фёдорович обессиленно опустился на перевёрнутое ведро, зажгал руки коленями, глядя перед собой невидящим взглядом. Да кто? Тут и думать нечего. Это они, ракетиры Хренова. — Сергей, в сельсовет сбегай, как откроются, пусть милицию вызывают. А нам надо срочно переколоть этих, пострадавших, пока еще живые, да мясо продать быстро. — Это ж какие убытки! — мать всхлипывала, вытирая слезы передником. — Можем и с кредитом не расплатиться. Жар остывал долго. Пройти на пожарище удалось лишь на следующий день. И то еще попадались дымящиеся головешки. Приходилось ступать осторожно, чтобы не обжечь ногу или не наступить на торчащий гвоздь. Большой совковой лопатой Гаврош насыпал черный мусор, пожарящий в две тачки, а отец с дядей Вовой отвозили их на огород и там рассыпали. Недогоревшие бревна складывали в кучу на меже. Среди прочего мусора Гаврош заметил разбитую бутылку, которой здесь делать было нечего. Чтобы рассмотреть получше поднево, на полу сгоревшие этикетки сохранились две семёрки. В нос, перебивая запах пожарища, ударил резкий запах бензина. Бать, позвал Сергей. Посмотри. Никитос с таким макаром хотел фермеров в Заболянке подпалить. Только городские этой бутылкой им машину сожгли. Отец глянул, выругался, прикатил пустую тачку дядя Вова, тоже заинтересовался. Что там нашли? «Вот, понюхай!» Отец протянул осколок. Свояк понюхал, сплюнул. «Спрячьте! Надо участковому показать!» «Горынычу?» — скептически скривился отец. «Это ж не его подпалили! Не станет он возиться!» «Ну как же!» — пожал плечами дядя Вова. «Он же власть! Пусть следователя вызывает! Пожарных!» «Эх, свояк!» — проворчал отец. «На бога надейся, а сам не плашай!» Нам почти всё по голове спалили, а власть пока даже не почесалась. Могут ночью прийти и нас палить или перерезать, как мы свиней режем. Думаешь, тогда все забегают? Нет, я сам о семье позабочусь. Вечером после ужина отец поставил ружьё за кодушку в прихожей. Я картечью зарядил, пояснил Сергею, если придётся, бей по ногам. Ночь прошла спокойно, а утром власть в лице участкового полупана заявилась сама. Он вымыл в корыте сапоги, вытер ноги от тряпку у входа, снял шинель и расположился в горнице за столом. — Может, чайку? — спросила Вера Петровна. — Да бутербродик с салом. Или колбаски? — Некогда чай распивать. Работать надо, — покачал головой Горыныч. — Садитесь-ка все на диван. Я по-быстрому приму объяснение и отвезу в отдел. А там, как следователь решит, поджог или несчастный случай. — Какой несчастный случай? — возмутился отец. Мы аж сколько бутылки с запахом бензина нашли. Он положил перед капитаном завёрнутое в газету вещественное доказательство. Тот развернул, не трогая, осмотрел со всех сторон, понюхал и снова завернул. Вы, Никитоса, прижмите. У нас недавно конфликт был. Он ещё угрозился напоследок, убеждал Степан Фёдорович. Да знаю я, всё знаю, Гарыныч пренебрежительно махнул рукой. Не китос, подумаешь, страшный бандит. «Бабаскин Никита, шелупень уголовный, отсидел за краженую хулиганку, теперь как Шелковый, у него кишка тонка на такое дело». «Да это он, Федор Гаврилович вмешался, Сергей, у него таких бутылок под навесом полсотни». «Да, портвишок и в Яблоневке, и в Ореховке каждый второй глушит, кто самогоном брезгует, так что всех под подозрение брать». Гаврош аж задохнулся от такой близорукости милиционера. Я сам видел, как они в такую бутылку бензина налили. Фитиль из газеты сделали, собирались идти в фермера этого поджигать, как его, Караедова. И Никитос требовал, чтобы я эту бутылку кинул. Только тут городские бандики подъехали, им вломили по первое число, а бутылкой ни в Учагино спалили. Подожди, подожди, горыныч округлил глаза и пристукнул кулаком по стол. Я ж тебя по этому факту опрашивал. Ты сказал, что никаких дел между вами не было. Они во саму загорелись. А теперь говоришь, что ты из их компании, что вы вместе собирались Караедова поджигать и только городские этому помешали. И ниво не сама загорелась, а её городские подожгли. Выходит, ты и ложные показания давал, или сейчас даёшь? Бас от матери прилетел звонкий под затыльник. Гавроша аж головой клёнул. Было не больно, но обидно. Давид Гарыныч не припечал ничего хорошего. Вон аж усы встопорщились. Сейчас схватят и увезёт в тюрьму. Да не даю я ничего, как было, так и рассказал. А сейчас новое вспомнил. Не слушайте нашего дурака, просительно проговорила мать. А то он вам такой ерунды нагородит. Ну ладно, участковый с меня угнев на милость. С учётом вашего конфликта я Бабаскина уже проверил. Его вообще здесь не было и нет. Он на праздники в город Кродне уехал. И дружки его с ним укотили. Кстати, слухи ходят, что конфликт без крови не обошёлся. Одного из ружья в ногу ранили, второму трубой руку повредили. Так было дело. "Не божью паси", воскликнула мать. "Никакого ружья, ни какой трубы. Это не бесплатно мясо требовали. Да Степана помяли малость". "А ты ещё кто кого помял?" буркнул отец. "Ладно, давайте про пожар объяснение писать, а то мне некогда лясы точать, и так дел не впрок". И действительно, по красным глазам и опухшим векам участкового было заметно, что праздники у него продолжаются. Пусть хозяин расскажет, как было, а потом я и остальные объяснение под его рассказ подгонял. Выслушав без интереса рассказ Степана Фёдоровича, полупан подвёл итог. Значит, сидели за столом, праздновали, выпивали, вдруг начался пожар, выбежали, начали тушить, но котух сгорел. Никого посторонних ни на месте происшествия, ни поблизости не видели. Так, отец почесал в затылке. Оно вроде так, а вроде не так. А как? Лупан снова вытершил глаза. Да не знаю я, как правильно сказать. А не знаешь, тогда подписывай. Капитан положил перед свидетелем бланк, заполненный корявым почерком. С моих слов записано верно, мною прочтено. Степан Фёдорович пробежал текст глазами. Здесь же ничего нет про бутылку. «Так и бутылки нет», — парировал участковый. «Если бы ее протоколом осмотра место происшествия изъяли. А так?» «Ничего я тогда подписывать не буду. Раз с моих слов, вот и пишите, что говорю». «Ладно», — недовольно согласился капитан, — «дописываю. На пожарище была найдена разбитая бутылка из-под портвейна «Три семерки», которая пахла бензином. Теперь так?» «Теперь так». Явно довольный, одерженный победой, Степан Фёдорович расписался. Матье Гавроше расписались под пустыми бланками. Попрощавшись, участковый пошёл к выходу. В прихожей остановился, увидев торчащий из обочки ствол. Документы на оружие есть? Какие документы? Да рыныч, то есть Гаврилович, залепетал и Вера Петровна. Ты же знаешь, это от отца моего осталось. Нет документов, значит, изымаю. Капитан взял ружьё, переломил, вынул и осмотрел патроны под цокол языком. Заряжены. Кого поджидаете с картечью? Медведя? Так медведи у нас не водятся. Он шагнул за порог, унося ружьё. Расписку хоть оставь, Гаврилоч, попросил Степан Фёдорович. Расписки милиция не пишет. Если ты такой буквоед, могу протокол составить за незаконное хранение. Эх, вздохнул отец и безнадёжно махнул рукой. Вынужден из забитых обгорелых свиней возила на рынок Галина. Когда пришло время рассчитываться между семьями, возник очередной конфликт. Вера и Степан считали, что она должна была заработать в два раза больше, чем привезла, а сама Галина и Владимир с пенёрта доказывали, что в спешке да ещё у оптовиков-перекупщиков получить больше было невозможно, а потеря времени могла привести к порче мяса. В результате Гаврины и Комаровы в очередной раз рассорились и все отношения прервали. Но Гаврины успешно справлялись с хозяйством. Отец с Сергеем забивали и разделывали свиней, мать возила мясо на рынок, но времени самой торговать не было, приходилось сдавать перекупщикам, на этом терялись приличные деньги. Да и колбасы они делать не успевали, сало не солили и не коптили, что тоже приводило к упущенной выгоде. Ничего, зато с этими дармоедами не делимся. Всё в семье остаётся, говорил отец. А то помощи от них с гулькин хрен, а претензии вагон. Ох, Степан, нехорошо это кручинилось, мать. Родня всё же. Они мыкаются без работы, да и нам лишние руки не помешают. Лучше, чем чужих брать. Ладно, посмотрим, уклончиво говорил отец. Сергей знал, чем дело кончится. При удобном предлоге родственники помирятся, так было уже неоднократно. На этот раз предлогом послужило казённое письмо на имя Степана Фёдоровича, которое пришло уже в конце апреля. В конверте находился официальный документ постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту пожара в домовладении Гавриных. Признаков умышленного поджога в ходе доследственной проверки не установлено, наличие бутылки из-под бензина не подтверждает преступного умысла, так как бензин мог храниться в сарае для хозяйственных целей. Гражданин Бабаскин, которого потерпевший называл в качестве возможного подозреваемого, во время пожара находился в Тиходонске. Других недоброжелателей врагов, по словам Гаврина, у него не имеется. Никого постороннего в момент возгорания поблизости не видели ни потерпевшие, ни соседи. Вот идиоты. Какой бензин может храниться в котухе, возмущался Степан Фёдорович. Не в сарае, как они пишут, а в котухе. Свиньи что ли пользовались им в хозяйственных целях? И потом никого смог кого угодно нанять, а сам уехал, чтобы подозрение отвести, соглашался сосед Василий. Как захотели, так и сделали, печально сказала мать. Соседи, принимавшие участие в тушении пожара, скорно соглашались, ругали Гарыныча и неизвестного следователя, сочувствовали Гаврину. Весть о несправедливом решении быстро облетела всю Яблоневку. И Комаровы пришли с сочувствием, принесли магазинную водку и мясной пирог, изготовленный не склонной к кулинарии Галиной. Примирение состоялось. К лету Гаврины стали отходить от пожара. Удобренная пеплом земля дала хороший урожай, и теперь каждый день Вера Петровна готовила молодую картошку, рассчитывая, что её хватит и на зиму, и на посадку. Начали восстанавливать уничтоженные огнём постройки, решили поставить новый крепкий забор, копили деньги на восстановление поголовья свиней. Гаврош, как мог, помогал родителям. Время близилось к обеду, перед тем как поесть самому, Сергей пошёл вначале покормить свиней. Мать возилась в летней кухне, а отец с дядей Вовой меняли сгнившие столбы ворот. Новые столбы лежали рядом, заранее вбитые на четверть металлические трубы, чтобы основание не гнили. Трубы решено было зацементировать. Дядя Вова готовил ямы, стоя на коленях выгребал своими большими ладонями, как ковшом, землю и труху от старого столба, а отец размешивал лопатой цементный раствор в старом тазу. Гаврош насыпал в корыто поросятам смесь из молотой кукурузы и пшеничных отрубей, бросил большой пучок травы, щерицы и пошёл набрать ещё корма. С улицы донёсся приближающийся треск мотоциклетного мотора. Гаврош он показался знакомым. Смутное беспокойство заставило его отвлечься от своего занятия. Из-за отсутствия ворот улицу хорошо было видно. И ж планета 3 с коляской почти уже проехал мимо, но сидевший в коляске что-то крикнул. Водителю мотоцикла резко свернул к дому Гавриных. Приехавшие были без шлемов, и Сергей узнал их сразу. За рулём сидел Чаган, сзади Худой, а в коляске Никитос. Они подъехали почти вплотную, к дяде Вове что-то не упёршись в него передним колесом. Чага заглушил двигатели, все трое спешились. "Привет, работяга", оскалился Никитос. Дядя Вова высыпал пригоршню земли, обтрусил ладони и направился к рукомойнику. Степан Фёдорович жёл лопату в руках. Чего надо? Свинины жареной купить хочу, только чтоб не горелая. У тебя ж зимы осталось? Ты меня спалил и ещё хвалишься. Зубы скрежешь. Отец замахнулся лопатой, но Чага с худым были наготове. Худой ухватился за черенок, повалил его на землю, вырвал лопату и ударил лежащего по голове с такой силой, что послышался хруст, то ли держак лопнул, то ли череп. Тут же подскочил Чага, они вдвоём принялись избивать упавшего ногами. Удары сыпались без разбора по голове и по телу. Вы что делаете, гады, дядя Вова мочи их? Гавруш кинулся на Вырочку, с разбегу прыгнул худом на плечи и свалил на землю. Вскочив, повернулся к Чаге. Но тот оказывается и впрямь был боксёром. Легко увернулся, ударил встречным в челюсть, и свет в глазах подростка померк. Он бессильно прокинулся на спину, но быстро пришёл в себя от крика Никитоса. Худой, ты офуел, ты же его замочил. Все трое стояли вокруг неподвижного отца. Да я это не хотел, он сам виноват, Гугнева оправдовался худой. На шум выбежала из дома мать, увидев лежащего на земле крововавленого мужа, пронзительно закричала. "Валим отсюда", приказал Никитос. Они вскочили на свой иж и, поднимая пыль, умчались по просёлку в степь. Даврош склонился над отцом. Тот был без сознания, лицо как один большой синяк, из раны на голове обильно текла кровь. "Ай-ай-ай", запричитал подбежавший дядя Вова. "Как же так? Что же они с Волочой сделали?" Чего же ты не помог, зло спросил Гаврош, размазывая по лицу слёзы. Ты же десантник, ты же один пятерых уложить можешь. Да я же руки мыл, а это всё быстро, я и не вспопашался. Вокруг стали собираться соседи. В больницу его нужно, сказал Василий. Сейчас я мотоцикл выведу и повезём. Через несколько минут раненого погрузили в коляску Днепра. Вера, позвони фельдшеру, предупреди, чтоб ждал, крикнул Василий, садясь за руль. Гаврош запрыгнул сзади. лишь бы дождался, лишь бы дождался, стучало в голове. Он понимал, что произошло непоправимо и фельдшер ничем не поможет, но примириться с этим было нельзя, требовалось что-то делать, бежать, нестись по воздуху, как будто они спешили к доброму и всемогущему волшебнику. Утирая передником слёзы, мать побежала к дому Кузнецовых. У главы поселения был ближайший телефон. Днепр резко рванул с места. Всю дорогу до Реховки, только там можно было получить медицинскую помощь, Гаврош придерживал голову отца. Как не старался дядя Вася вести мотоцикл плавно на разбитой дороге сильно трясло. Ворота к дому, в котором располагался фельдшерско-акушерский пункт, были открыты Настиш. Фельшер Кузьмич, пожилой худощавый мужчина в очках, встречал их на входе. Заносить аккуратно команду в улон. Я уже вызвал скорую из Климовки. Давайте пока голову перевяжу. Через час приехал у вас 452 именуемый в народе таблеткой, с носк, вось проржавевшими крыльями и большим красным крестом на двери. Кроме водителя в нём сидела лишь молоденькая, видимо, только после медицинского училища, девушка-фельдшер. Она пассивно осмотрела пациента. Тяжёлый. В больницу надо. Тут ничего не сделаем. Я поеду с вами, сказал Кузьмич. Помогу. Мужчины погрузили Степана Федоровича на носилках в вазик. В сознание раненый так и не приходил. — Я тоже поеду. — Собрался залезть в машину, Гаврош. — Нет, — остановил Кузьмич. — Нечего лишним грузом ездить. Там есть кому носить. — Тебе сейчас там делать нечего. Ему предстоит операция. Приезжайте утром. Фельдшер закрыл свой пункт на висячий замок, сел в салон и скорая уехала. Василий с Гаврошем тоже. Отправились во свои аси. Почти всю ночь Гаврош не спал. Прислушивался, не лезут ли в дом Никитос с компанией, думал об отце. Рядом с кроватью он, на всякий случай поставил топор. Но никто не пришел. Только на рассвете он уснул тяжелым сном. А проснулся через несколько часов. Пришел Иван Петрович Кузнецов. Глава, опустив глаза, потоптался у двери. «Что — Что? — с надеждой спросил Гаврош. Мать поняла все без слов и заплакала. — Позвонили из больницы. В общем, нет, больше твоего батьки. Говорю, только кивнул. Глаза остались сухими. То ли уже готов был к такому известию, то ли просто разучился плакать слезами. Влуччив минуту, когда остался один, достал блокнот с чёрной клетчатой обложкой, куда записывал забитых свиней, и написал на последней странице: Никитос Чага худой. Потом подумал немного и дописал: дядя Вовка, десантник Хренов.